«Но кто же...» «Не хотелось бы подозревать сиделку. Но кто еще мог на это пойти? С тех пор, как ноутбук нам вернули, он хранился у мамы». «Джон, вам доподлинно известно, кто посещал вашу матушку за последние три месяца?» «Думаю, да. То есть не на сто процентов. Вот именно. В том-то и сложность». «Но зачем? Зачем это понадобилось?» Могу предположить, что причин было несколько. Хорошо бы уточнить кое-что у вашей матушки, Джон. Включала ли она компьютер в середине марта? Проявлял ли к нему интерес кто-нибудь из ее гостей? Я... я попробую. Бристов заговорил убитым, почти плаксивым голосом. Она сейчас очень и очень слаба. Сочувствую, — чопорно сказал Страйк. Я вскоре с вами свяжусь. Всего доброго. Вернувшись с балкона, он запер за собой дверь и обратился к Уилсону. «Дерек, покажи, как ты обыскивал эту квартиру. В каком порядке осматривал комнаты?» Уилсон призадумался, а потом ответил. «Сперва зашел сюда. Огляделся, вижу балкон нараспашку. Я закрывать не стал. Потом он жестом позвал их за собой. Вот сюда заглянул». Робин, которая шла сзади, заметила, что у страйка слегка изменилась манера общения с охранником. Детектив задавал простые, конкретные вопросы о том, что брал в руки, трогал, видел и слышал Уилсон, переходя из комнаты в комнату. Под влиянием этих вопросов у охранника даже стали меняться движения. Он изображал, как именно держался за дверные косяки, как просовывал голову в очередное помещение, как оглядывался во все стороны. ***В единственной спальне, откликаясь на безраздельное внимание Страйка, он изобразил все свои движения в замедленном темпе. ***Опустился на колени, заглянул под кровать, а потом, с подачи Страйка, вспомнил, как запутался ногами в скомканном платье, валявшемся у кровати. ***Сосредоточенным видом он повел их в ванную, где показал, как развернулся на месте и проверил, нет ли кого за дверью, а потом собрался бежать вниз, на пост. Он даже замахал руками, готовясь изобразить и эту стадию. А потом... Страйк открыл дверь и пропустил Уилсона вперед. «Ты вышел?» «Вышел», — босовито подтвердил охранник, и нажал кнопку лифта. Он изобразил, как распахнул дверцы лифта, чтобы проверить, нет ли кого в кабине. «Пусто. Ну, я побежал вниз». «И что ты в это время слышал?» — спросил Страйк, идя следом. Ни один из них не обращал внимания на Робин, который осталось прикрыть за собой дверь в квартиру. «Где-то внизу муж с женой Бестиги орали. Обогнул я этот угол, и...» Уилсон вдруг остановился как вкопанный. Страйк, который, судя по всему, предвидел нечто подобное, тоже замер. От неожиданности Робин налетел на своего босса и стал извиняться, но он прервал ее, подняв ладонь. «Как будто боялся», — подумал Робин, — вывести Уилсона из транса. «И поскользнулся», — выпалил Уилсон, поразившись этому факту. «Совсем забыл. Я поскользнулся. Аккурат вот здесь. Так и сел. Задом ударился. Тут вода была. Вот на этом самом месте. Капли воды. Вот здесь». Он тыкал пальцем в ступеньки. «Капли воды», — повторил Страйк. «Ага». «Не снег?» «Нет». Не мокрые следы. — Говорю же, капли. Крупные капли. У меня нога поехала, вот я и не удержался. Но сразу вскочил и дальше побежал. — Ты рассказал полицейским про эти капли воды? — Не, забыл. Только сейчас вспомнил. Из головы вон. Какая-то смутная мысль, долго не дававшая покоя Страйку, наконец прояснилась. У него вырвался удовлетворенный вздох. Уилсон и Робин уставились на него, но не поняли, чему он улыбается.